Нескончаемые войны приводят к появлению особых социальных условий, характер которых одинаков в самые разнообразные эпохи. Люди приобретают постоянную готовность к отражению опасности. У Власти практически всегда находится автократия. Всякие новшества, будь то новые планеты, новые экономические идеи, новые изобретения, пришельцы, воспринимаются как нечто враждебное, опасное и подозрительное. Феодализм держит такое общество мёртвой хваткой, неважно, как называются его структуры, политбюро или как-нибудь иначе. Конкретная маска не имеет значения, но она всегда присутствует. Линия власти передаётся по наследству, благосостояние народа делят между всеми некие наместники высшего божества. Эти люди отчётливо понимают, что наследование надо контролировать, иначе власть уплывёт из рук. Теперь-то вы понимаете, в чём суть мира Лето? Похищенные записки Получили ли Бен и Гассерит информацию о новой схеме? Спросил Лето. Свита тем временем достигла первой отметки, после которой дорога поднималась в гору, приближаясь к мосту через реку Айдаха. Солнце поднялось на четверть туги, и некоторые придворные сбросили плащи. Айдаха с небольшой группой говорящих рыб шёл на левом фланге, на его потном обмундировании уже осела пыль. Состязаться в скорости с императорской тележкой было нелёгким делом. Монео споткнулся, но сумел удержать равновесие. «Да, их проинформировали, господин». Было очень нелегко изменить ритуал приёма, но манео научился приспосабливаться к неожиданным поворотам событий во время празднеств У него были планы практически на все случаи жизни. «Они все ещё просят разрешения учредить постоянное посольство на Ракесе?» – спросил Лето. «Да, господин, и я дал им обычный ответ». «Достаточно было бы просто нет», — произнёс Лето. «Нет больше необходимости напоминать им, что мне ненавистны их религиозные притязания». «Да, господин», — сказал Манео, стараясь держаться на положенном расстоянии от тележки. «В лето сегодня было очень много от червя. Виновата была влажность». Характер червя проявлялся больше всего именно при высокой влажности. «Религия всегда приводит к риторическому деспотизму», — сказала Лето. да Бен и Гессерит на этой Ниве больше других отлучились иезуиты. «Иезуиты, господин?» «Ты наверняка знаешь о них из курса истории». «Не уверен в этом, мой господин. Когда они жили?» «Это неважно». Ты в достаточной степени осведомлён о риторическом деспотизме, поскольку хорошо знаешь историю Бена Гессерит. Правда, они не доводят дело до явной одержимости своим учением». Преподобной матери прибыли в очень неудачный для них момент», — подумал Монео. «Он собирается проповедовать против них, а они испытывают к этому органическое отвращение. Это может привести к серьёзным осложнениям». «Как они отреагировали на изменение протокола?» – спросил Лето. «Мне сказали, что они были разочарованы, но они стали настаивать на своём». При этом Манео подумал. «Лучше всего приготовить их к ещё большим разочарованиям, которые постигнут их, когда им не разрешат поддерживать контакты с делегациями Икса и Тлейлаксу». Подумав это, Манео покачал головой. Это могло привести к совершенно непредсказуемому и опасному заговору. Надо предупредить об этом Дункана. «Это приводит к самостоятельно исполняющимся пророчествам и оправданию всякой мерзости», — продолжал между тем Лето. «Вы имеете в виду риторический деспотизм, мой господин?» — спросил Манео. Да, он прикрывает зло стенами самозванной праведности, которая не воспринимает аргументы, направленные против зла. Манео с беспокойством смотрел, как рудименты рук совершают круговые движения, словно подтверждая слова «Лето», сегментированное тело поддёргивалось. «Что мне делать, если червь вдруг окончательно покинет его?» От этой мысли лоб Манео покрылся холодным потом. Такой подход питается извращенными средствами, которые намеренно применяют для дискредитации противоположных мнений. Сказала Лето? Это касается всего, мой господин. Иезуиты называли это укреплением основы власти. Это приводит к лицемерию, которая всегда формирует пропасть между действиями и их объяснением. Они никогда не соглашаются с противоположным мнением. «Мне надо более тщательно ознакомиться с предметом, мой господин», — сказал Манео. «В конечном счёте власть начинает править подданными с помощью чувства вины, что приводит к охоте на ведьм и необходимостью находить козлов отпущения». «Это потрясает, мой господин». Кортеж обогнул угол скалы и вдалеке показался мост. «Манео, ты внимательно следишь за моими рассуждениями?» «Да, мой господин». Я описываю инструмент создания основ религиозной власти. Я понял это, мой господин. Но почему ты проявляешь такой страх? Чего ты боишься? Разговоры на религиозную тему всегда очень волнуют меня, мой господин. Оттого ли это, что ты, говорящая рыба, пользуетесь властью от моего имени? Конечно, мой господин. Основы власти очень опасная потому что привлекают к тебе людей в действительности безумных, людей, которые ищут власти только ради власти. Ты понимаешь меня? Да, господин. Именно поэтому вы так редко удовлетворяете просьбы о назначении того или иного человека в правительство. Отлично, Манео. Благодарю вас, мой господин. В тени всякой религии прячется свой Тарквимада. Продолжало Лето. «Ты никогда не слышал это имя. Я точно это знаю, потому что по моему приказу его изъяли из истории». «Почему вы так поступили, мой господин?» «Он был воплощением безобразия и непристойности. Людей, которые были с ним не согласны, он превращал в живые факелы». Манео произнес очень тихим голосом. «То же самое произошло с историками, которые имели несчастье вызвать ваш гнев». «Ты ставишь под вопрос целесообразность моих действий, Манео?» «Нет, мой господин». «Очень хорошо. Эти историки умерли без мучений, никто из них не был сожжён пламенем». Торквимада же любил посвящать своему богу крики истязаемых жертв. «Как это ужасно, мой господин». Тем временем кортеш обогнул скалу и перед людьми раскинулся мост. Монео ещё раз внимательно присмотрелся к своему богу-императору. Червь не стал ближе, но всё равно был слишком близок к поверхности. Монео чувствовал угрозу этого непредсказуемого присутствия. Священного присутствия, которое могло убить без всякого предупреждения. Мажордом содрогнулся. Что могло означать эта странная речь? Монео узнал, что бог-император разговаривает так с очень немногими... Это были одновременно привилегия и тяжкая обязанность. Такова была цена, которую приходилось платить за мир Лета. Поколение за поколением шествовали железным строем, созданным этим миром. Только в цитадели нарушался этот непоколебимый порядок. Когда некоторых говорящих рыб высылали из цитадели для предупреждения вспышки насилия, то было предвосхищение. Предвосхищение. Монео взглянул на молчавшего теперь Лето. Глаза бога императора были закрыты, на лице отразилось тяжкое раздумье. «Это был ещё один признак червя, не предвещавшего ничего хорошего!» Монео задрожал. «Предвидело ли Лето вспышки собственного насилия? То было предвидение насилия, которое приводило в трепет всю империю!» Лето в таких случаях знал, как расположить гвардию, чтобы подавить возможные беспорядки. Он знал об этом ещё до того, как начинался мятеж. От них мысли об этом у Манео пересохло во рту. Бывали моменты, казалось, Манео, когда бог-император мог читать самые сокровенные мысли. О нет, Лето пользовался и услугами шпионов. Иногда какие-то закутанные фигуры припровождались говорящими рыбами в верхний этаж башни или в крипту. Да, это были шпионы, но Манео думал, что они только подтверждали то, что и так знал бог-император. Словно в подтверждении опасений Манео прозвучали слова лето «Не пытайся сразу понять, о чём я думаю, Манео. Пусть понимание придёт само». «Я постараюсь, мой господин». «Нет, не надо стараться. Лучше скажи мне, объявил ли ты, что не будет никаких изменений в распределении пряности?» «Ещё нет, мой господин!» «Отложи это объявление. Я передумал. Ты же знаешь, что теперь последует предложение взяток!» Манео вздохнул. Размеры взяток, которые ему предлагали, были настолько велики, что могли вызвать лишь смех. Но Лето продолжал удивляться таким суммам. время!» — сказал он ранее. «Посмотри, насколько высоко поднимутся ставки. Дай понять, что не откажешься от взятки!» Кортеж обогнул ещё один угол. Снова открылась панорама моста. Лето спросил. «Дом Карина предлагал тебе взятку?» «Да, господин. Ты знаешь миф о том, что настанет время, когда дом Карина вновь обретёт былое могущество и захватит власть?» Я слышал этот миф, мой господин. Карина должен быть убит. Это задание для Дункана. Мы испытаем его. Так скоро, мой господин? До сих пор все знают, что Мелан же может продлить человеческую жизнь. Так вот, пусть люди знают, что пряность может её и укротить. Как прикажете, мой господин? Мане узнал, что означает такой ответ. Так Монео отвечал, когда не одобрял приказ, но не мог и возразить. Знал он и то, что Господь Лето прекрасно это понимает и немало забавляется упрямством мажордома. Эта насмешка больно ранила Манео причиняя ему страдания. «Не будь со мной нетерпелив, манео сказал Лето. Манео подавил в себе чувство горечи. Горечь несла с собой непоправимый вред. «Горечь — это то чувство, которое движет мятежниками». Дунканы перед смертью начинали испытывать это чувство. «Время для меня имеет иное значение, чем для вас, мой господин», — сказал Манео. «Я бы хотел понимать смысл того, что я делаю». «Ты имеешь право хотеть, но не будешь понимать». Манео услышал в голосе повелителя недовольный упрёк и замолчал, начав размышлять о проблемах Меланжа. «Летони слишком часто говорил о пряности». Обычно его речи касались распределения пряности между подданными, в виде награды или изъятия незаконных партий пряности, когда в местах таких хранилищ посылали команду говорящих рыб. Самые большие запасы меланжи находились в распоряжении лета и находились где-то под землёй. В первые дни своей службы Манео в глухом капюшоне посетил этот склад. Когда ему позволили снять капюшон, он увидел огромное количество пряностей, спускающие сильный запах корицы. Единственное, что понял Манео, это то, что склад находится под землёй. Вырубленное в скале помещение освещалось старинными светильниками, выполненными в виде ажурных арабесок. Пряность отливала синим цветом в серебристо-белом свете древних ламп. Поблизости со стен капала вода, Голоса Манео и Лето гулким эхом отдавались под сводами каменного зала. «Наступит день, когда всё это исчезнет», — сказал Господь Лето. «Но что же тогда будет делать гильдии Бенегессерит?» — спросил потрясённый Манео. «То же, что они делают сейчас, но с ещё большим насилием и яростью». Оглядев гигантскую комнату с огромными запасами меланжи, Подумал о тех событиях, которые сотрясли в то время Империю. Кровавые убийства, пиратские набеги, шпионаж и интриги. Бог Император не допускал до худшего, но то, что происходило, было тоже достаточно скверно. «Это искушение», – прошептал Манео. «Да, это действительно искушение». «И больше никогда не будет меланжа, мой господин». Настанет день, когда я снова вернусь в песок. Тогда я стану источником пряности. Вы мой господин. Да, и кроме того, я произведу нечто ещё более замечательное. Песчаную форель, гибрид, который будет питать размножающихся червей. Дрожа от такого откровения, Манео уставился на смутную тень бога Императора, который говорил о небывалых чудесах. «Песчаные форели!» — говорил между тем лето. «Соединяться между собой образуют воздушные пузырьки, которые запрут воду глубоко под землёй, так же, как было во времена древней дюны». «Всю воду, мой господин?» «Большую часть. Через триста лет здесь снова будет править червь. Клянусь тебе, это будет новый тип червя». «Каким же он будет, мой господин?» Он будет обладать сознанием животного и умом человека. Пряность станет опасно искать, ещё опаснее хранить. Манео оглядел потолок вырубленного в скале зала, словно он хотел попробовать на прочность многометровую толщу каменной породы. «Здесь снова всё превратится в пустыню, мой господин!» «Песок заполнит русло рек, урожай погибнет, деревья будут погребены под песчаными дюнами». Песчаная смерть будет распространяться до тех пор... До тех пор, пока на опустевшей земле не прозвучит тихий сигнал. Какой сигнал, мой господин? Сигнал начала нового цикла, прихода Делателя, приход Шейхулуда. Это будете вы, мой господин? Да, Великий Черв Дюны снова поднимется из глубин. Эта страна снова станет владением пряности и червя. «Но что будет с людьми, мой господин? Что будет с людьми?» «Многие умрут. Сельскохозяйственные растения и вообще всякая растительность погибнут. Без питания падёт и скот». «И на этой земле настанет голод, мой господин?» «Недоедание и давно забытые болезни начнут поражать эту землю. Выживут самые крепкие и самые жестокие». «Но неужели это обязательно должно произойти, мой господин?» Альтернативы ещё хуже. Но что это за альтернатива, мой господин? Со временем ты узнаешь и это. Идя сейчас рядом с Императором, этим утренним паломничеством вон, Манео Монео думал о том, что теперь-то он действительно знает об альтернативе. Страшной альтернативе. Как и большинство образованных жителей Империи, Манео знал, что твёрдые знания, которыми он обладает, находятся в устном предании, мифах и диких фантастических историях, которые рассказывали время от времени, появляющиеся на отдельных планетах пророки, за которыми какое-то короткое время шли немногочисленные последователи. Правда, сейчас Манео узнал чем занимаются говорящие рыбы. Знал он также о злых людях, которые, сидя за обильной трапезой, наслаждались криками, подвергаемых пытками жертв. Всё это продолжалось до того, как говорящие рыбы не прекратили эти безобразия. «Мне очень нравится, как твоя дочь следит за мной», — сказал Лето. «Она совершенно не догадывается, что мне всё известно». «Господин, я очень боюсь за неё. Она моя кровь, моя...» «Моя тоже, Манео! Разве я не Атрейдис?» «Ты бы принёс больше пользы, если бы боялся за себя!» Манео опасливо посмотрел на тело бога Императора. Признаки червяна двигались всё ближе и ближе. Манео оглянулся на кортеж. Он двигался в крутой ложбине по коротким маркам вырубленным в рукотворной скале, сложенной для защиты Сарьира от флаги. «Сиона нисколько не задевает меня, Манео!» «Но она...» «Манео! Здесь, в одной из таинственных оболочек, хранится величайшая тайна жизни. Мне больше всего на свете хочется не потерять способность удивляться. Удивляться новому!» «Господин, я...» «Новое! Разве это не блестящее, не чудесное слово?» «Да, если вы так считаете, господин...» «Манео... Это моё создание. Я создал его...» Напомнил себе Лето. «Нет такой цены, которую я бы не заплатил ради твоего дитя, Манео. Ты порицаешь ее товарищей, но среди них может найтись один, которого она полюбит». Манео непроизвольно посмотрел на Айдаха, который маршировал впереди своей гвардии. Проницательным взглядом он ощупывал дорогу впереди себя. Ему не нравилось это место». Со всех сторон, ограниченная высокими стенами, откуда можно было бы в любой момент ждать нападения. айдаха послал разведчиков в горы ещё ночью, и Манео узнал что многие из них до сих пор находятся там, на вершинах. Но кроме гор было множество лощин и оврагов, спускавшихся к реке, на которые просто не хватало личного состава. «Мы будем зависеть от фрименов», – уверенно сказал Манео айдаха «От фрименов». Переспросил Айдаха. Ему не нравились постоянные напоминания о музее Фримена. По крайней мере, они могут предупреждать нас о появлении чужаков. Ты видел их и просил об этом? Конечно. Манео не осмелился поделиться с айдаха своими мыслями о Сионе. Для этого найдётся время и позже, но сейчас Бог-Император сказал очень тревожную вещь. Неужели у него изменились планы? Манео снова обратил своё внимание на бога Императора и понизил голос. «Полюбит своего товарища, мой господин? Но ведь вы говорили, что дунканайдаха «Я же сказал, полюбит! Речь идёт не о селекции!» Манео задрожал, вспомнив, как происходило его скрещивание. «Нет, об этом лучше не вспоминать». Тогда было и увлечение, и любовь, но это было позже, а в первые дни... «Ты опять витаешь в облаках, Манео?» «Простите меня, мой господин, но когда вы говорите о любви, ты полагаешь, что я не способен испытывать нежность?» «Дело не в этом, мой господин, но...» «Ты думаешь, что у меня нет памяти о любви и скрещивании?» Тележка угрожающе приблизилась к Манео, заставив того отпрыгнуть в сторону. Мажордом был по-настоящему испуган горящим взглядом лета. «Господин, я прошу вас...» Это тело действительно не может испытывать нежность, но вся моя память со мной. Манео понял, что червь начинает доминировать в теле бога-императора. Понимание его действий ускользало от Манео. Над мной нависла серьёзная опасность, подумал он. Мы все находимся в опасности. Манео прислушивался теперь к каждому звуку. скрипу императорской тележки, покашливанием и голосам придворных, к шагам на дороге. От бога императора потянуло корицей. Расщелина рукотворной скалы хранила утренний холод и была напитана речной влагой. Неужели эта влажность дразнит червя в императоре? «Послушай меня, Манео, слушай меня так, словно от этого зависит твоя жизнь!» «Я слушаю вас, мой господин!» – прошептал Манео. Он понимал, что теперь его жизнь зависит не только от внимания, но и от способности наблюдать. Часть моей сути живёт внутри меня своей, обособленной жизнью и не подчиняется моим мыслям», — сказала Лето. «Эта часть реагирует, и всё. Она не размышляет и не рассуждает логически». Манео кивнул, продолжая рассматривать глаза Лето. «Не вспыхнут ли они сейчас гневом?» «В таких случаях я бываю принуждён отстраниться и просто наблюдать за своими действиями!» Продолжало Лето. «Такая реакция может причинить тебе смерть. Выбор не принадлежит мне. Ты слышишь?» «Я слышу, мой господин!» – прошептал Манео. «В таком событии отсутствует произвольный разумный выбор. Ты просто это принимаешь. Просто принимаешь как данность». Это невозможно ни понять, ни предотвратить. Что ты на это скажешь? Я боюсь неизвестности, господин. А я не боюсь. Попробуй сказать, почему. Манео давно ждал этого кризиса и теперь, когда он наконец наступил, испытал странное облегчение. Он понимал, что жизнь его зависит от ответа, который он сейчас даст. «Это потому, что у вас есть огромная память, мой господин». «Да?» Это был, конечно, неполный ответ, и Манео стал лихорадочно подыскивать слова. «Вы видите всё, что мы знаем. Всё и сразу. Всё, что когда-то было неизвестным. Удивление для вас. Удивление может вызвать только то, что вы узнали впервые. Так?» Произнося эти слова, Манео понял, что защитился вопросительным знаком там, где должно было прозвучать просто утверждению. Однако Бог-Император только улыбнулся. «За такую мудрость я хочу сделать тебе подарок, Манео. Чего ты хочешь?» Внезапное облегчение не принесло с собой ничего, кроме новых страхов и опасений. «Могу я снова привести Сиону в Цитадель?» «Это заставит меня раньше подвергнуть её испытанию. Её надо разлучить с её товарищами-мятежниками, мой господин». Очень хорошо. Вы очень милостивы мой господин. Нет, напротив, я очень эгоистичен. Бог-император отвернулся от Манео и погрузился в молчание. Глядя на его сегментированное тело, Манео заметил, что признаки червя стали пропадать. Это было неплохо. Потом он вспомнил о петиции Фрименов, и страх вспыхнул в нём с новой силой. «Это была ошибка. Они только снова возбудят его. Зачем я сказал, что они могут подать петицию?» Фримены ждут их впереди на дороге, переправившись на эту сторону реки со своими дурацкими бумажками и приветственно размахивая руками. Манео шёл рядом с тележкой и с каждым шагом всё лучше и лучше понимал, что он наделал.